Миссис Купер здорово умела делать мороженое, намешивая в него шоколадное масло с арахисовым. Результат был просто потрясающий. Народ потом с восторгом вспоминал ее мороженое целый год. В прошлом году двое тинейджеров, один баптист, другой методист, чуть было не подрались из-за того, кто должен следующим получить добавку. А пока преподобный Ор восстанавливал мир, Деуэйн умудрился стащить две порции этой вкуснятины. Он удрал с ними подальше, и спрятался за каким-то сараем, где сожрал все до последней капли. А потом целый месяц только об этом и вспоминал. Миссис Купер была вдова. Она жила в хорошеньком маленьком домике через два дома от лавки Попа и Перл. И когда ей нужно было что-нибудь сделать по дому, она просто готовила контейнер орехового мороженого. Тинейджеры появлялись тут же, так что у нее всегда был самый чистый двор во всем городе. Известно было, что даже взрослые мужчины нередко задерживались у нее, чтобы выдрать парочку сорняков. «Вам придется подождать», — сказала миссис Фленнаган. «Долго? Пока все не наедятся». Мы прождали целую вечность. В поле кое-кто из парней постарше и мужчин помоложе уже начали развинаться и перекидываться мечами. Взрослые продолжали разговаривать и общаться, общаться и разговаривать. Я уже начала опасаться, что мороженое все растает. Из монеты прибыли двое судей, от чего толпа сразу возбудилась. Но их, конечно, следовало прежде накормить, так что пока они были больше озабочены жареными цыплятами, чем бейсболом. Одеяло и зонты начали потихоньку убирать с поля. Пикник подходил к концу, наступало время бейсбольного матча. Да, мы собрались вокруг стола с десертом и начали раздавать сладкое. Да, Уэйн в итоге получил свое ореховое мороженое. А я выбрал себе парочку шоколадных пирожных, с молочным кремом, изготовленных миссис Лукайнер. Минут двадцать вокруг стола с десертом творилось настоящее светопредставление, но какой-то порядок все же соблюдался. Оба проповедника стояли в середине толпы, и оба поглощали мороженое в не меньших количествах, чем все остальные. Оба судьи от десерта отказались, ссылаясь на жару как основную причину того, что они в конце концов перестали есть. Потом кто-то крикнул «мяч в игру!» и толпа хлынула к задней линии поля. Тренером команды методистов был мистер Даффи Льюис, фермер, живший к западу от города. По словам Паппи, человек, мало понимавший в бейсболе. Однако после четырех поражений подряд Паппи гораздо реже высказывал свое невысокое мнение о мистере Льюисе. Судьи позвали тренеров обеих команд на совещание, состоявшееся позади пластины дома. Они там долгое время обсуждали, Блэк-оуковскую версию бейсбольных правил. Они тыкали пальцами в сторону забора и столбов, указывали на ветки деревьев, нависавшие над полем. У каждого были свои правила и свой опыт. Папе был по большей части не согласен с тем, что говорили судьи, так что споры все продолжались. Команда баптистов была принимающей в прошлом году, так что нынче мы первыми играли в нападении. Питчером у методистов выступал Бак Прескотт, сын мистера Прескота по кличке Зубрила, одного из самых крупных землевладельцев в округе Крейкхед. Баку было чуть за 20, и он уже два года учился в университете Арканзаса, что в наших местах было большой редкостью. Он уже выступал питчером в студенческой команде, но там возникли какие-то проблемы с тренером. Он был левша и всегда бросал крученый. В прошлом году он обыграл нас со счетом 9-2. Когда он вышел в я понял, что нам нынче будет нелегко. Первый бросок был не сильный, навесной и крученый. Он пошел высоко и упал в аут, но это все равно было засчитано как страйк, и папе тут же стал орать на судью.